Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Михаил Атаманов, Искажающая реальность 4 Введение. Точка невозврата Москва, Командный центр «Онега-3», Министерство Барона РФ, Малый зал совещаний Иван Лазовский сильно нервничал, хотя и старался не показывать вида Впервые за недолгий пока что срок руководства фракции «Хуман-3» его вызвали на ковер кураторы проекта «Купол». И хотя особых причин для недовольства начальства молодой дипломат не видел, все равно мало приятного в том, что тебя срочно выдергивают из игры прямо с важных переговоров с союзной немецкой фракцией и специально вызванным военным вертолетом отправляют в Москву. Интересно, что могло такого случиться? Дела во фракции в последнее время шли достаточно успешно. Благо, долгое перемирие с опасными северными соседями позволило выделить ресурсы именно на развитие, а не на военные нужды. Численность населения, уверенно, росла и перевалила за две тысячи. Новые ноды осваивались. Более того, имелись определенные предпосылки в ближайшие дни получить от кентавров еще две ноды южнее Желтых гор. Все договоренности с Филирой оставались в силе, и полосатая кобылица, вполне возможно, уже на этой неделе, могла стать единоличной правительницей многотысячного табуна кентавров. Да, имелись кое-какие косяки и неудачи, куда же без них в столь серьезном и масштабном проекте. Чего только стоила ненужная бессмысленная война с наядами, в которую неосторожно ввязались из-за союзнических обязательств. Да и почти тройной перерасход материалов при строительстве базы в Карелии из-за постоянных нападений опасных НПС тоже наверняка не прошел незамеченным для кураторов. Но серьезных промахов и неудач, а тем более громких провалов, подобных бегству директора Тюленева к противнику или труднообъяснимому появлению диверсионной группы темной фракции прямо на месте посадки мейлонских контрабандистов, стоивших кресло его предшественнику Радугину, все еще не случилось». Так в чем же тогда причина сегодняшнего столь срочного вызова? Иван Лазовский собрался с мыслями и прошел в хорошо знакомый небольшой зал, рассчитанный всего человек на 30. Никаких окон, во всю стену большая интерактивная доска с карты территории фракции «Хуман-3» и соседних нот. На двери предупреждение о работающей системе подавления беспроводной связи. Именно тут, пять месяцев назад, его... Тогда еще совсем зеленого новичка в игре, искажающей реальность, кураторы инструктировали перед космическим полетом на родину Гекхо, планету Шихарса. На ту дипломатическую миссию к сюзеренам руководство возлагало очень большие надежды. Предполагалось даже, что могущественные Гекхо поделятся со своими новыми вассалами, накопленными знаниями и технологиями. после чего для человечества распахнутся двери в космос, и межзвездные перелеты станут такой же обыденностью, как сейчас поездки на метро. Да, наивные мечты. И хотя для членов фракции официально была озвучена версия, что дипломатическая миссия завершилась блестящим успехом, и Гекхо поделились со своими новыми вассалами технологией антигравитации, на деле же все происходило совсем по-другому. не было никакой личной встречи с высоким и могущественным правителем Кронг давая вообще не понадобилась заготовленная приветственная речь которую иван Лазовский много дней репетировал и отшлифовывал перед дипломатом гекхо коста дыш в составе большой группы из трехсот если не более представителей новых вассалов колоний поселений единственного землянина ввели в огромный круглый зал дворца владык где из за спин впереди стоящих высоченных гекхо Он даже толком и не разглядел инопланетного правителя. Подарок великому Кронг Даваэшпиру вручить лично тоже не удалось. А между тем дипломат Земли привез точную копию золотого диска космического Вояджера со всеми рисунками и схемами. Того самого послания, в 20 веке отправленного человечеством к далеким звездам в надежде на встречу с внеземными цивилизациями. Передавать же через третьи руки столь необычный подарок без самого главного — объяснение глубинного смысла этой вещи никакого резона не было. Перед возвращением домой дипломат обменял золотой диск просто по цене куска драгоценного металла на старый чиненный-перечиненный антиграф. Уже по прибытию домой выяснилось, что всученная старевщиком техника к тому же Мейландского производства и несовместима с теми деталями и программным обеспечением, которое можно было достать в космопорте ГЭКО. Тем не менее, привезенный антиграф вызвал колоссальный интерес ученых и позволил понять некоторые принципы и физические законы антигравитации. Вот, собственно, и вся подноготная подарена сюзеренами технологии. Итак, все в сборе. Можем начинать. Усиленный микрофоном голос сидящего в зале немолодого военного с погонами генерал-майора вернул ударившегося было в воспоминании Ивана Лазовского к реальности. Дипломат осмотрелся. Пустых мест в зале действительно уже не осталось. Впрочем, как и всегда на таких собраниях, присутствовать на которых ему доводилось ранее в роли заместителя Радугина, три десятка людей, большинство из которых носили военную форму, были предельно сосредоточены и серьезны, ожидая отчетного доклада главы фракции. Дипломат достал рабочий планшет на который перед отбытием в Москву успел скопировать всю подробную статистическую информацию о состоянии дел, вверенной ему фракции. Запас ресурсов, сроки окончания строительства важных объектов, карты дорог и поиск узких мест в логистике. Распределение игроков фракции по классам и уровням, а также попытка расчета некой усредненной боевой силы. Именно такую задачу поставили кураторы его предшественнику Радугину на прошлом собрании. Жаль, конечно, что важная информация хранилась лишь в виде формул, таблиц и сухих цифр, что делало ее трудно воспринимаемый на глаз. Но отчитываться прямо сегодня Лазовский не предполагал, а делать красочную презентацию просто не было времени. Глава фракции наклонился и поискал разъемы и шнуры для подключения своего компьютера. На его остановил голос все того же ведущего сегодняшнее собрание генерал-майора. «Не нужно, Иван!» Очередной отсчет у вас по графику запланирован только через две недели. Сейчас же мы хотели получить ответы на некоторые возникшие вопросы. Прежде всего, хочется обсудить возникшую проблему насчет персонажа Василия Андреевича Филиппова. Что вы, как глава фракции, намерены предпринять в данной неожиданной ситуации? Да, возникшие даже не столько проблемы, а сколько курьезы, главе фракции сообщили сразу же, едва он вылез из верткапсулы. Опытнейший военный специалист, направленный кураторами под купол, на роль стратега в качестве противодействия появлению темной фракции грозного генерала Уитако, при создании персонажа получил весьма неожиданный выбор класса — рыбак или бард. Так и не сделав никакого выбора, Василий Андреевич Филиппов вышел в реальный мир и доложил о возникшей проблеме. Тем не менее, нового участника игра уже посчитала, и заменить во фракции игрока под номером 2018 кем-либо другим было уже невозможно. Сам Василий Андреевич, заметно смущаясь, сегодня оправдывался перед главой фракции тем, что действительно всю жизнь обожает рыбалку, туристические походы и песни у костра, что он неплохо играет на гитаре и даже в кругу друзей не раз исполнял песни собственного сочинения. Вот только и помыслить не мог, что эти увлечения настолько окажутся ему близки, что помешают работать по основной профессии в игре, искажающей реальность. Что же предпринять в сложившейся ситуации? Использовать игрока не по специальности, сильно теряя в эффективности персонажа, или навсегда лишиться одного из членов фракции? Как глава фракции H3, Иван Лазовский однозначно выбирал первый вариант. Людей катастрофически не хватало. И работающий в половину максимальных возможностей стратег все же лучше, чем никого. Обсуждать сейчас с кураторами вариант работы Василию Филиппову действительно рыбаком или бардом глава фракции посчитал неуместно Хотя держал в голове и такой вариант. Теперь нужно было аккуратно донести эту мысль до собравшихся. «Наслышано Василия Андреевича Филиппове как об опытном специалисте своего дела». Насколько знаю, сложнейшая операция по освобождению сирийского города Алеппо от террористов разрабатывалась при его участии. Такой человек во фракции нам однозначно нужен и свои таланты сможет применить в любом случае. Оружие держать в руках, в случае чего, игрок также сумеет. А уж как он будет прокачивать новые уровни, рыбалкой или игрой на гитаре, это уже вопрос чисто технический и обсуждаемый. Хотя лично я предпочел бы все же Барда из-за бонусов к морали и характеристикам других игроков. Тем более, что никаких озер и крупных рек у нас на территории фракции нет. А доступ к морю в данный момент под вопросом из-за войны с наядами. Возникла пауза. Зал погрузился в полутьму. Лишь небольшая область пространства вокруг трибуны оставалась ярко освещена. Насколько Иван Лазовский знал, сейчас проходило обсуждение перед голосованием, И участники обменивались мнениями. Наконец раздался голос спикера. Решение принято большинством голосов. Василий Филиппов остается во фракции «Хуман 3», игровой класс «Барт». Директорам предписано разработать план ускоренной прокачки данного персонажа с уклоном в боевые навыки и раздачу бойцам положительных бонусов. На навыки стратега внимания не обращать. Чуть позже во фракцию будет направлен другой игрок, конкретно с целью закрыть эту вакансию. Что же, вполне логичное и разумное решение. В душе дипломат был даже рад, что вскоре получит нормального стратега, а не этого ни рыбы, ни мяса. Оставалось только непонятным, что теперь делать с новым Бардом. Оставлять в директорах и своих заместителях? Или переводить в разряд обычных игроков? На решение этого вопроса вполне могло подождать, тем более что пришел следующий вопрос от спикера. «Срок перемирия с темной фракцией истек». как истек из срок предъявленного нам генералом Уитакко ультиматума. Новый глава темной фракции произвел на всех впечатление человека серьезного и непривыкшего в пустую разбрасываться словами. Насколько фракция H3 готова к обострению конфликта и переходу вяло текущей войны в острую фазу? Иван Лазовский сразу воодушевился, поскольку на вопрос подготовки к возможному возобновлению военных действий отвечать мог долго и обстоятельно. так как во фракции было действительно много. Восстановлена и усилена вся цепочка укреплений на границе с темной фракцией. Решена проблема недостаточного снабжения и изолированности дальних гарнизонов Восточного болота. Построены новые дороги, созданы достаточные запасы боеприпасов, горючего и продовольствия. На наиболее опасных участках выстроены многоуровневые шалонированные линии обороны. И даже настоящие крепости с мощными гарнизонами и достаточными запасами на подземных складах всего необходимого, позволяющими долгое время держаться даже в условиях полного окружения. Союзники тоже приведены в состояние повышенной готовности. Еще вчера 600 лучших бойцов немецкой фракции h были переброшены по новой, уже практически построенной вдоль побережья моря дороге и размещены в столичной ноде, а также на восточном болоте. Филиров сообщила о готовности предоставить 2000 сильных кентавров. Хотя этих выносливых и быстрых NPC предполагалось использовать все же не в бою, а для доставки грузов. Даже с Гарпиями удалось договориться о патрулировании и воздушной разведке, хотя особо надеяться на этих ненадежных крылатых союзников не приходилось. И их намерения менялись по пять раз на дню. Но в любом случае, по всей линии соприкосновения с противником от Карелии до Восточного болота Оборона фракции h была крепка, как никогда. Недавние учения показали, что на полное развертывание войск требуется всего 18 минут, а на самых критически опасных направлениях пограничные гарнизоны получают достаточное для отражения атаки подкрепления всего за 4 минуты. Такой ответ куратора вполне удовлетворил, хотя из зала и раздалась одиночная реплика, что воины не выигрывают в глухой обороне. На это вполне закономерное замечание, Иван Лазовский ответил, что планы атаки неоднократно предлагались и рассматривались. Вот только каждый раз военные эксперты приходили к выводу, что при текущем соотношении сил с темной фракцией, оцениваемом в лучшем случае как 2000 игроков против 5000-6000, вести агрессивную атакующую игру, смерти подобно. При этом дипломат заверил собравшихся, что ситуация вскоре должна измениться в лучшую сторону. поскольку активно осваиваются и застраиваются сразу три южные ноды — Плато Кентавров, Сельва и Тропики. Уже через неделю, если хватит ресурсов, все три южные территории смогут развиться до второго уровня, что позволит фракции H3 ввести в игру еще 522 человека. Главную же надежду фракция возлагала на ожидаемый через 10 дней рост до третьего уровня нод, джунгли и желтые горы, что давало еще тысячу игроков. Если же, кроме того, продолжится мирная экспансия на территорию кентавров, то вполне возможно появятся две новые ноды. Таким образом, через 10-11 дней население фракции «Хуман-3» вырастет практически вдвое. «Темная фракция не может этого не понимать», тут же последовал комментарий спикера. «Если только противник не развивается быстрее нас, то атака неминуемо последует в самые ближайшие дни». «Если так рассуждать, то однозначно да». Вот только есть другие неучтенные факторы. Дипломат тщательно подбирал слова, поскольку поднимаемая тема была достаточно скользкой, и он не хотел особо вдаваться в детали, стараясь ограничиться лишь общими словами. Я уже докладывал о наших контактах с группой освобождения от магической тирании. Кем бы на самом деле не были эти борцы с магами, свою задачу они выполнили, устроив кровавый теракт на похоронах соправителя Тумор Анхулафина, и убив или искалечив большое количество участников траурной церемонии. В том числе погибло немало чародеев, составлявших ближайшее окружение бывшего правителя первой директории и пришедших проститься со своим хозяином. Многие из них присутствовали в списке сильнейших игроков темной фракции, а некоторые даже входили в состав ее руководства. Опытный докладчик сделал паузу, давая возможность кураторам обдумать сказанное, после чего продолжу Давно известно, что большинство игроков темной фракции родом из первой директории, исторической вотчины, династии магов-соправителей Лафин. Нет ничего удивительного в том, что многие погибшие и пострадавшие маги были подданными семью Лафин и состояли во фракции, созданной великим магом Тумор Анху Лафином. А потому существует высокая вероятность того, что темная фракция в настоящий момент парализована, а то и вовсе обезглавлена. Погибли или серьезно ранены многие сильнейшие волшебники, а законы параллельного мира позволяют занимать руководящие посты только людям со способностями к чародейству. «Но новый глава темной фракции не маг!» Справедливо возразили из зала, и докладчик с готовностью подтвердил. «Генерал Уитако исключение из правил. Единственный не маг среди правителей за последние 800 лет». Но и у нового лидера «Темной фракции» из-за устроенного теракта возникла масса проблем. Мало того, что пострадали его советники и помощники в игре, искажающей реальность, так еще его самого обвинили в произошедшем на траурной церемонии взрыве. И сразу четыре сильных директории объявили войну его государству. А потому... Иван Лазовский довольно усмехнулся и выразил предположение, что стратегу «Темной фракции» в ближайшее время... придется активно демонстрировать таланты полководца в своем реальном мире, а на виртуальную игру у генерала просто-напросто не будет хватать времени. После таких слов в зале раздались одобрительные возгласы и даже аплодисменты. Новость о возникших проблемах у грозного врага была воспринята очень позитивно. Кто-то из присутствующих даже высказался в духе того, что темная фракция теперь просто-напросто развалится, поскольку граждане первой директории итак недостаточно лояльны правителю совершенно другого государства да еще и к тому же видеть его будут весьма редко впрочем остальные собравшиеся подобного оптимизма не разделяли иван что же тогда получается задал свой вопрос один из ранее молчавших кураторов вы сами только что сказали что править в том мире могут только маги но последние из династии магов лафин скончался не оставив наследников с магическими талантами тоже тогда станет новым главой первой директории и фактически властителем игроков темной фракции не в игре но в реальном мире в зале шум и разговоры сразу же стихли все внимательно слушали ответ ивана Лазовского. в наступившей тишине слова дипломата прозвучали достаточно резко новый правитель первой директории это наш комар внучка соправителя тумор анху лафина принцесса мино лафин стала младшей женой игрока нашей фракции, несомненно, обладающего магическими способностями. По законам магократического мира этого вполне достаточно, чтобы именно Кирилл Комаров считался новым соправителем параллельного мира». Помещение опять стало шумно. Собравшиеся кураторы активно обсуждали эту новость. Впрочем, разговоры сразу же стихли, когда двери зала тихо приоткрылись и к спикеру быстрым шагом подошел, а... Скорее даже подбежал взволнованный молодой офицер, протягивая трубку телефона и указывая рукой в сторону коридора, где связь не глушилась. Генерал-майор извинился перед собравшимися и поспешил на выход. Явно случилось нечто неординарное. Рассекретное совещание было прервано. При тихшем зале собравшиеся шепотом высказывали разные предположения, но чаще все звучало слово «война». И действительно. Вошедший через три минуты с помертвевшим лицом спикер объявил. «Война. В пять утра по времени игрового мира наша «Нода Сельва» была атакована темной фракцией. В условиях сильного тумана на 15-ти десантно-штурмовых антигравах Сио-Мидури противник скрытно пришел со стороны леса и высадился прямо на 34-й заставе. И хотя застать врасплох наших бойцов не удалось, бой был недолгим. 34-я застава потеряна. А вместе с ней вся сельва. Но до тропики ее гарнизон отрезан от основной нашей территории. И это еще не все плохие новости. Генерал-майор вытел с лба проступившую испарину и продолжил. В его голосе проскальзывали плохо скрываемые панические нотки. Одновременно с этим, с прибывшего в столичную немецкую ноду парома Гекхо высадилось не менее 300 бойцов темной фракции. большинство из которых были экипированы в экзоскелетную броню и несли тяжелое вооружение. Противнику удалось застать врасплох наших союзников. Никто не ожидал нападения на окруженный со всех сторон водой остров. К тому же, практически все способные держать оружие игроки фракции H6 находились в этот момент на нашей территории. Остров захвачен, штурмовики темной фракции сразу, без всяких разговоров, расстреливают тех немцев, кто пытается войти в игру или возродиться. «А это все значит...» Поскольку спикер замолчал, Иван Лазовский продолжил за него. «Это значит, что никаких 600 союзных бойцов у нас больше нет. Фракция H6 сильно упала в численность и больше не способна выставить такое количество людей. Их максимум теперь 348 человек. Да и те наверняка будут заняты обороной оставшихся у фракции H6 двух береговых нот первого и второго уровня». «Черт, черт, черт!» Иван Лазовский злился на себя и всех остальных. Сейчас, когда атака уже свершилась, он не понимал, как они могли быть так слепы. Почему выстроили крепкую оборону на границе и на этом успокоились? Ведь знали же прекрасно, что генерал Уитака считается в своем мире непревзойденным тактиком. Он и не стал ломиться через все эти минные поля и эшелонированную оборону. А высадил десант глубоко в тылу, перерезав единственную дорогу на юг, и фактически вычеркнув из дальнейшей борьбы немецкую фракцию. Всего один ход, и ситуация сразу стала аховой. Без поддержки пойдет отрезана от основной территории нода Тропики, в которой сейчас находится менее полусотни игроков фракции H3, причем преимущественно строителей. Да и немцы не смогут удержать оставшиеся гексагоны и очень быстро падут. Выслать же на юг подкрепление значило отзывать людей и ослаблять северную границу с темной фракцией, Чего противник наверняка только и ждал. Фактически, говоря шахматным языком, фракции H3 был поставлен шаг, за которым вполне мог последовать и мат. По крайней мере, руководитель фракции хороших ходов не видел. Любое действие или бездействие приводило лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. «Но как они могли приплыть на пароме?» Со всех слышались удивленные и возмущенные голоса кураторов. «Гэх, уже не вмешивается в разборки своих вассалов-людей!» Они не вмешиваются, — ответил генерал-майор на все эти возмущения. Дипломат Гекхо Коста-Дыхш уже подтвердил нейтралитет. По его словам, Гекхо просто перевезли тех, кто заплатил им за перевозку. Причем дипломат напомнил, что наша фракция тоже ранее не единожды пользовалась паромом и перевозила своих людей и грузы, в том числе военные. Вот только подозревая перевозка сразу трехсот десантников, Вместе с тяжелым вооружением и другим снаряжением должна была влететь нашему врагу в копеечку. Это же как минимум полмиллиона драгоценных кристаллов. Откуда у темной фракции такие деньжищи?» Иван Лазовский промолчал и лишь угрюмо опустил голову. Он-то прекрасно понимал, откуда у врага появились эти полмиллиона кристаллов, поскольку сам в присутствии Герд Тамары и других надежных игроков фракции Передал эти кристаллы представителю темной фракции в качестве обещанной платы за совершенный теракт.